Спустя 6 часов голодный уставший Рахметов поднимался домой, мечтая о душе и горячей еде. Если первое было осуществимо сразу, то со вторым загвоздочком в магазин он напрочь забыл заехать. Придется снова заказывать готовую еду, лишь бы Даша не встала в позу. Но даже если и встанет, это будет уже ее проблема. Не маленькая девочка и сама все прекрасно понимает. Само присутствие бывшей И когда-то такой любимой девушке в его квартире горело сердце и ставило в тупик. Он просто не знал, как себя вести с ней, чтобы не разругаться и не наделать других глупостей. А он мог. Прекрасно помнил ее нежные губы, руки на своем теле. И то необузданное возбуждение, которое всегда было рядом с ней, стоило только втянуть в себя особенный, такой родной запах Даши. Но все изменилось тогда когда неожиданные трудности пришли оттуда, откуда Богдан не ожидал. Картинки прошлого стали всплывать в голове, снова заставляя хмуриться и злиться. Прошел год, как он закончил Адыгейский государственный университет спорта и назло любимому отцу поступил в Краснодарский университет МВД, уверенно шагая к своей мечте. Был скандал. Вплоть до разрыва отношений с семьей. Из всех только мама поддержала продолжая всей душой верить в младшего сына. Если это он мог спокойно пережить, даже испытав облегчение от того, что постоянное давление со стороны отца наконец-то закончилось, то вот на личном фронте тучи сгущались. Еще на четвертом курсе АГУ он баловался постоянными секс-встречами с Маринкой, первой красавицей с параллельного потока, пока случай не столкнулся с ее младшей сестрой. Тихая мышка с большими глазами – это все, что тогда привлекло внимание. Но чем больше они общались, тем больше Даша открывалась ему с другой стороны. Дернув головой, парень открыл ключом входную дверь, втягивая в себя безумно вкусный ароматы из кухни. Скинув обувь, не снимая куртку, он пошел на запахи и остановился в дверном проеме с улыбкой, наблюдая, как Даша накрывает на стол. «Привет!» «Привет! Ты вовремя!» Ужин почти готов. Как по-семейному. Не надо, Богдан. Даша вытерла руки о полотенце и отвернулась, пряча в глазах боль и сожаление. Было и так не просто эмоционально находиться рядом с ним, а слышать такое просто невыносимо. Она смирилась с мыслью, что уже ничего с ним у нее не будет. Запретила себе мечтать и решила просто жить дальше. Как скажешь. «Что это так вкусно пахнет?» «Ничего особенного. Быстрый пирог. Выбор был так себе, омлет или он?» Даша пожала плечами и поставила в центр стола большую тарелку с дымящимся кулинарным изделием. Богдан нервно сглотнул слюну и выскочил в коридор, на ходу снимая куртку, чтобы быстрее помыть руки и сесть за стол. «Ммм, как вкусно! А я уже хотел доставку заказывать. Спасибо!» Рахметов поглощал уже четвертый кусок, запивая свежезаваренным чаем с лимоном. Даша же съела один и лениво пила свой чай, любуясь довольным мужчиной. «Что ты узнала о квартире бабушки?» «Пока немного. Подал ориентировку на эту женщину. От тебя мне теперь нужно заявление». «Какое?» «Самое обычное. Я помогу написать. Так что завтра утром вместе едем в участок». Богдан залпом допил чай, Отставил кружку и задал тот самый вопрос, который задавал ранее и который до сих пор его мучил. «Почему ты сбежала? И где была все это время?» «Будь!» «Нет, Даша, мы должны поговорить. И сейчас самый подходящий момент». Тесно сжав ладонями кружку с чаем, девушка посмотрела на окно, отмечая крупные снежинки и мерцание гирлянд в окнах домов напротив. Люди готовились к Новому году, украшая свои квартиры. И наверняка в каждой стояла пушистая елка. В предновогоднее время было ее самое любимое когда-то. А теперь... Не хотела вам мешать. Кому нам? Не говори загадками. Тебе и Марине. Она мне все подробно объяснила. Совершенно не хотелось вспоминать ехидную улыбку сестры и ее надменный голос, когда она как маленькому ребенку втолковывала, как ей с Богданом хорошо и все идет к свадьбе. А Даша для него – лишь временное удовольствие. «И ты поверила? Господи, Даша, сколько тебе лет! А со мной поговорить не судьба была?» «Судьба. Я звонила тебе. Но ты то недоступен, ты не можешь говорить или вообще отдыхаешь с друзьями». «Допустим» и ты ничего лучше не придумала, как опустить руки и сбежать. Я приезжаю в Майкоп, а тебя след простыл. Весь город на уши поднял, и никто не знает, где ты. А твой номер не обслуживается. Можешь представить мое волнение? Уже поздно, поздно, когда человек лежит под двухметровым слоем земли. Пожалуйста, давай не будем. Девушка не смогла вынести тяжелый взгляд Богдана и отошла к окну сдерживая слезы и болезненные удары сердца в груди. Он не понимал. И сейчас не понимает. А снова испытывать боль было невыносимо. «А когда? Скажи, когда мы сможем все выяснить и понять? Даша, не игнорируй меня!» Не выдержав, Богдан резко подошел к ней и развернул к себе, удерживая за предплечье. Он был настроен решительно и не собирался отступать. Она ответит «сейчас», и загадка прошлого решится сегодня раз и навсегда. «Ты все решила за нас, а я должен по первой твоей просьбе замолчать в тряпочку и дальше ломать голову?» Даша дернулась в его руках, о пламенный взгляд. «Не кричи! Ты предал нас! Ты променял меня на Марину!» Вся злость, ревность и боль разрушенной любви вылилась в обвинение а голос дрогнул на имени ненавистной сестры. Да о чем ты говоришь? Помнишь тот Новый год, который мы планировали встречать вместе? Он должен был быть нашим первым. Помню. Богдан помнил, как готовилась Даша. И до сих пор ругал себя, что ничем тогда не мог помочь. Не было возможности. А сейчас не понимал, к чему она ведет. И я помню. Помню каждую минуту. Даша высвободила одну руку и провела по щеке мужчины, чувствуя жесткие волоски бороды, вниз по шее и остановила на груди, там, где громко билось его сердце. Как хотела тебя порадовать и как мечтала, что этот Новый год будет самым лучшим в моей жизни, но... Говори! Но вместо ответа Даша прижалась всем телом к большому и когда-то до сумасшествия любимому телу Богдана и провела язычком по его губам, уже не сдерживая слезы, текущие по щекам. Но, но Новый год я встретила одна умерцающей елки. А к обеду 1 января она прислала сообщение о том, что ей срочно нужна помощь. Никогда не думала, что люди могут быть настолько жестоки. Но я продолжала верить в лучшее. Ты крепко спал в ее кровати. Рассказывать дальше не стоит, теперь все понятно. Богдан отпустил девушку и правил рукой по волосам, лохмачив их еще больше. Тогда, именно под самую новогоднюю ночь, все покатилось к черту. Брат с отцом решили в последний раз надавить на него, заявив, что его дальнейшее обучение закончено, а ему предстоит жениться на дочери компаньона отца. На той которую он знал с самого детства и воспринимал далеко не как женщину. Разговор вылился в скандал, драку со старшим братом и все на глазах у матери и маленькой сестры. Его как щенка выкинули на улицу с условием, если не одумается, то родительский дом для него закрыт. Плюнув под ноги гордому главе семейства, парень ушел не оборачиваясь. Напился до бессознательного состояния со своим лучшим другом, а утром не понимал, как оказался у бывшей подруги в постели. И вот сейчас все стало на свои места. А Рахметов готов был казнить себя всеми известными способами. «Если сможешь выслушать, то, возможно, поймешь и даже простишь, на что я сильно не рассчитываю». Настала очередь девушки хмуриться. Она кивнула, вытирая тыльной стороной ладони мокрые щеки. Богдан положил руки на подоконник и уперся лбом в холодное стекло, не зная, как и с чего начать. Но слова сами потекли, складываясь в предложение, рассказывая то, что она не знала. Только спустя пару лет мы смогли понять с отцом друг друга. А вот с Хамедом так и не разговариваем до сих пор. А насчет Марины... «Прости, я очень виноват перед тобой» но даже в полной отключке, в самом бессознательном состоянии не смог бы с ней переспать, когда у меня была ты. С каждым сказанным словом становилось сложнее дышать, а ком в горле не позволял вымолвить ни слова. Даша закрыла рот рукой и молча глотала слезы, когда Рахметов повернулся и добил последними словами. «Я искал тебя. Правда. Хотел все объяснить и попросить уехать со мной». Но ты пропала. А потом я решил, что ты, как и все, бросила меня. Не смей такое говорить. Даша тыкнула ему в грудь пальцем, угрожающе сузив глаза. Я любила тебя. Боже, Богдан, как же все вышло у нас неправильно. Рахмитов лишь покачал головой. Притянул девушку к себе и поцеловал макушку. Она вслух озвучила то, что билось пульсом у него в голове и теперь он не понимал, зная всю правду, что делать дальше. Согласен. Посмотри на меня. Давай пока сделаем так. Девушка замерла в его руках, незаметно втягивая ноздрями родной запах любимого мужчины. У нас до Нового года осталось пару дней. Я предлагаю наверстать упущенное. Встретить его вместе. Даша склонила голову в бок и уже хотела ответить, но мужчина закрыл ей рот ладонью. «Да слушай, пожалуйста. Может, мы и не можем пока вернуть прежние отношения. Хоть я и не против, но дружбу никто не отменял». «Как друзья?» С недоверием и внутренней надеждой спросила Даша, когда он убрал руку. «Как хорошие старые друзья. Идет?» А был у нее выбор. Конечно, выбор есть всегда. Встречать Новый год в номере дешевой гостиницы? или с бывшим в статусе друзья, но все же ни одной. Недолго раздумывая, девушка улыбнулась и кивнула в согласие, получив в ответ ослепительную улыбку, от которой ноги в момент ослабли. Он все так же магнетически действовал на нее, пуская только одной улыбкой ток желания по всему телу. Чтобы как-то унять внезапные и такие естественные порывы своего тела на его прикосновение, Даша высвободилась из его рук и стал убирать со стола, таким образом заодно стараясь сменить тему. «Я до сих пор слабо понимаю ситуацию с бабушкиной квартирой. Что происходит?» «Могу немного просветить». Мужчина поставил пустые кружки в раковину и сел на стул, наблюдая, как Даша моет посуду. «Как я уже говорил, веду дело по черным риэлторам. Сегодня на эту дамочку был составлен фоторобот». Пришлось ехать еще раз к твоей соседке, а попрашивать досконально. А позже получила разрешение дать ориентировку на подозреваемую. Мы вот как поступим завтра. Девушка слушала внимательно, не забывая работать губкой и обмывать тарелки под водой. Когда Богдан заговорил о завтрашнем дне, она как раз закончила, вытерла руки и повернулась к нему. «Первое, куда мы поедем? В УМВД» писать от твоего имени заявление. Без него не смогу ничего конкретного сделать по квартире. Согласна. А дальше? После мы съездим к твоему нотариусу, заберешь документы. Остальное по ходу дела. Ты забыл кое-что? Что? Нам нужна елка. Без нее совсем не представляю Новый год. Я бы, пожалуй, поставил елку на первое место, но работа важнее. Завтра обязательно купим. Понимая, что разговор сам сошел на нет, Даша пожелала спокойной ночи и ушла в свою комнату, желая скорее провалиться в живительный сон после слишком тяжелого дня.